Благодарности Благодарю ученых, исследователей, писателей и публицистов прошлого и настоящего Лидию Петровну Александровскую, Просковью Эрдиниевну Алексееву, Валерия Николаевича Бадмаева, Екатерину Николаевну Бадмаеву, Эльзу Петровну Бакаеву, Тамару Горяевну Басангову, Герольда Карловича Бельгера, Егора Андреевича Буджалова, Анатолия Семеновича Григорьева, Эльзу Баир Мацаковну Гучинову, Василия Николаевича Джамбинова, Донару Александровну Дорджиеву, Валерия Александровича Дронова, Балджубат Насуновну Дякиеву, Сергея Альбертовича Заярного, Ларри Нарановича Илишкина, Эзу Санджиевну Каляеву, Светлану Дмитриевну Китляеву, Ирину Владимировну Лиджиеву, Инессу Ивановну Ломакину, Константина Николаевича Максимова, Татьяну Борисовну Мансаеву, Олега Леонидовича Минаева, Сергея Юрьевича Неклюдова, Любовь Бимбеевну Алядыкову, Георгия Борисовича Паршина, Елену Сарановну Ремелеву, Антона Саиковича Романова, Евгению Викторовну Сартикову, Раиму Григорьевну Саряеву, Саган Бадмаевну Селееву, Донару Владимировну Убушиеву, Василия Зулкаевича сиренова Полину Кимовну Шарапову, Назгуль Абдулаевну Шильдибаеву, Эльзяту Викторовну Эрдниеву, Нелли Алексеевну Эриктееву чьи печатные труды и личные консультации заложили основу этого романа. Благодарю Государственный архив Республики Калмыкия и лично Розу Бувайсовну Тагаеву за помощь в розыске первоисточников. Особая благодарность историку Илами Мергену Геннадьевичу Илишкину, который на всем долгом пути написания текста помогал придавать историческую и этническую достоверность образам и поступкам героев. Искренняя признательность моему литературному наставнику Ольге Александровне Славниковой за поддержку замысла и деликатную помощь при написании текста. Благодарю всех причастных к изданию этой книги. Литературного редактора Галину Павловну Беляеву за кропотливый труд, редактора Дарью Гаврон за внимательное сопровождение текста, бренд-менеджера Татьяну Стоянову, художницу Елизавету Корсакову за экспрессивную и точную по сути обложку и, конечно, главного редактора, Елену Шубину, за доверие. Большой и неожиданный подарок — отзывы моих любимых прозаиков Елены Чужовой и Анны Матвеевой. Светлая память Ильишкиным, Нарану Улановичу, Владимиру Улановичу-старшему и Ирине Улановне, чьи письменные и устные воспоминания — послужили трамплином для создания этого романа.